Глава 9. Владислав Давыдов считал себя чёрстым сухарем. бездушный, амбициозный человек, у которого нет времени на всякую чушь. Всякой чушью Владислав считал все, что мешало ему реализовывать поставленные цели. С самого детства ему нравились технологии. Свой первый телевизор он расковырял в 6 лет и доподлинно убедился, что внутри не сидит дядя Диктор и не читает новости. Свой первый компьютер собрал в 14, как говорится, из «шишек и желудей» то есть из любого подручного материала. Первую программу совместно с другом разработал в 17, да, корявую, нескладную, зато инновационную, никому не нужную, но очень передовую. К 20 он придумал что-то по-настоящему новое и решил реализовать свой проект любыми методами. С двумя друзьями, такими же неуемными, как и он сам, они рисовали бизнес-план. Они сделали прототип, они оббивали ковры возможных спонсоров, они представляли свой продукт, стирали языки, показывая его. Спонсоры качали головами. Класс, вы придумали бытовую технику, которая распознает голос и может включиться дистанционно. Кому это нужно? Разве какая-то домохозяйка будет хлопать в ладоши, чтобы включить миксер? Конечно нет. Не сразу нашелся человек, который загорелся этой идеей и одолжил денег под конский процент. Осталась самая малость – реализовать, не прогореть, получить долю рынка, обойти конкурентов. Друзья откололись один за другим. Им не понравилось безденежье, не понравилось нести на своих плечах долги фирмы. У них появились жены с детьми, которые намекали отказаться от провального проекта, которые хотели кушать в конце-то концов. Владислав остался один. Не сразу, но дело пошло. Это был взрыв. Он и сам помнил, как проснулся, если не богатым, то уж не бедным как ему поручили первый крупный заказ, как он презентовал свой продукт за рубежом. Все получилось. Владислав Давыдов был настоящим технарем. А технарям не нужны эмоции. Это все гуманитарная чушь, которая забивает голову с самого детства. Все сказки придуманы для гуманитариев. Все фильмы кричат, человек должен быть в социуме. Владислав не любил социум. Он вертелся в нем исключительно из необходимости. А потом он встретил ее, Машу Сергеенко. Девушка с серьезными карими глазами и смешными ямочками на пухлых щеках. Любовь с первого взгляда? Нет. Она просто была хорошенькая, симпатичная, приветливая. У них сходились мысли, а ей нравились его шутки. И Владислав подумал с какой-то обреченностью: Надо брать. Он не любил Машу 9 лет назад. Он приспособился жить с другим человеком, чтобы в своих собственных глазах не казаться нелюдимым затворником. Чтобы родители перестали донимать вопросами о личной жизни» чтобы друзья отстали. Но потом, когда разглядел ее, узнал поближе, то осознал простую вещь. Ему жалко, что эта девушка тратит свое время на него. По-человечески жаль. Она же добрая, интересная, красивая до невозможности. У нее будет еще сотня мужчин, причем выше статусом. Не голодных студентов, которые ее даже в кафе отвести не могут, а нормальных таких мужиков, стабильных. Только вот почему-то Маша, вместо того, чтобы искать стабильного мужика, продолжала тратить время на него, Влада Давыдова. И он защищал ее, оберегал, пытаясь быть хотя бы нормальным, а не бездушным пофигистом ради нее. Только вот вечно терпеть невозможно. И однажды прозвучал ее спокойный вопрос. «Давай разведемся?» Ну, наконец-то! Обрадовалась рациональная сторона Владислава. «Долго же ты думала!» Другая его сторона, обычно запрятанная поглубже, почему-то огорчилась и даже спросила тихонечко, «А может, не надо?» Но они развелись легко, спокойно, без шума и истерик, без споров по имуществу, потому что делить было нечего, кроме кредитов Давыдова, которые тот оставил себе, разумеется. Даже в этой ситуации Маша проявила себя как удивительный человек. Один на миллион, если не на миллиард. Она не скандалила, не рыдала, не вела себя как последняя стерва. Она просто ушла, позволив ему заниматься любимым делом. Чуть позже его ударило по голове осознанием, он скучает. Он думает о ней постоянно, ему интересна ее жизнь, ему не хватает их разговоров за кухонным столом. Оказалось, те эмоции, которые он называл привязанностью, были чем-то глубоким и настоящим. Чем-то, чего сам Владислав не осознавал, потому что не умел правильно анализировать. Пришлось найти себе новую девушку, потом вторую, третью, четвертую. Да только мысли о Маше никуда не делись. Наоборот, появлялся червячок, который постоянно глодал ему мозг. «Это не она». С годами странное чувство отпустило, ушло подальше, лишь изредка ковыряя внутри. Вот зачем Сергеенко понадобилось идти в ту аптеку? Почему именно в тот день, когда заплаканная Алиска позвонила Владу и потребовала срочно купить тесты на беременность? Почему именно в том виде, нежном, беззащитном, как будто не было семи лет разрыва, и Маша просто выбежала из их квартиры за хлебом? Может быть, увидеть он роковую куклу с ярко накрашенными губами, даже внимания бы не обратил. Этих кукол, размалеванных, цветастых, ошивается вокруг него множество. Но она была прежней, той самой Машей, и его понесло. Ему остро потребовалось ее поцеловать, и она целовалась восхитительно. Нехорошо и даже не отлично, а невероятно. Так что взрослому мужику хотелось целовать ее вечно. Не только целовать, конечно. Желательно вообще минимально целовать, а максимально... А потом где-то между поцелуем и тщетной попыткой найти оправдание своим же действиям он понял. Они столкнулись неспроста. Может, у Маши нет понимания, как руководить коллективом, но человек она ответственный. Ее ум пытлив, а глаза видят мельчайшую неточность в цифрах. Если кто и должен стать новым главным бухгалтером, это она. А он поможет, поддержит, если требуется. Ценник, конечно, пришлось завысить в два раза, но Влад всегда умел торговаться и понимал, нужна такая сумма, которая шарашит и помешает мыслить трезво. Все как в бизнесе. У кого выгоднее предложение, тому достанется лакомый кусочек. Зря он поддался своей слабости. Зря позвал ее работать, потому что наедине с ней все реже думал о бизнесе. И все чаще о сладких машинах губах, а о том, как ладно ее талия помещалась в его ладонях. И вот Владислав увидел, как его Маша уходит под ручку с Димой. И щеки ее предательски красны. И вообще она выглядит так, как будто настроена решительно. Все бы ничего, но Погодин главный с фирмы. Ему можно вручать знак «Почетный любовник». Через него прошли все девушки, от финансистов до юридической службы. Он с ними честен, семьи не обещает. Но они упрямо надеются, что вот она-то та самая, которая переломит его полигамный внутренний мир. Но зачем он Маша? Она же умная, адекватная, должна понимать, что к чему. На работу эти двое не явились. Машина Погодина исчезла с парковки, они уехали вместе. И Давыдов внезапно понял, что такое ревность, жгучая, иррациональная, не дающая покоя.